Новый Линней. Не вступился в этой осепи, не сбился тайну тронов, добился правды каждой особи в миллиардах электронов. Павел Антоковский. Кто есть кто? Картина состояния материи, добротно нарисованная тремя чистыми красками электронный протонной и нейтронной. Была так же проста, как детский рисунок. Её композиция, определённая строением атома и атомного ядра, без труда толковалась на основе квантовой механики. Казалось, что достаточно прорисовать ещё несколько деталей, относящихся к ядру и составляющим его нуклонам, и картина будет завершена. Однако открытие огромного мира элементарных частиц разрушило эту надежду. Вчерашний шедевр на самом деле оказался лишь предварительным этюдом к будущей картине строения материи. Если просто нанести на него сотни найденных частиц материи, то кроме ощущения чего-то непонятного, крайне запутанного и сложного, новая картина ничего не даст. Явность возникнет лишь в том случае, если каждая частица займёт в общей картине предназначенное ей место, когда видна будет взаимная связь между всеми отдельными элементами целого. Но чем руководствоваться учёным в своих поисках, если нет даже самого примитивного ранжирования среди элементарных частиц? Может быть, удастся разобраться Вот в системном положении граждан микромира, если найти принцип элементарности частиц. В современной теории по-прежнему говорит о точечной частице, и в этом смысле не видит разницы между лёгким электроном и тяжёлым резонансом. А разница-то прямо-таки бросалась в глаза. Лептоны: электрон, мюон и нейтрино не участвуют в сильных взаимодействиях. У них не обнаружена внутренняя структура. В огромной армии сильно взаимодействующих частиц, нуклонов, тяжелых мизонов, гиперонов, резонансов иные законы и порядки. Большинство из них распадается на более легкие частицы, а найденная сложная электромагнитная структура у нуклонов и пимизонов еще более укрепила подозрения ученых вне элементарности этих частиц. Но не имея пока возможности доказать это, физики просто лиcxими их право называться элементарными и стали пользоваться термином фундаментальные. Если сравнить даты открытия разных частиц, то легко заметить, что число лептонов за последнее время почти не изменилось, а группа фундаментальных частиц сильно выросла, подобно непрерывно растущему действующему вулкану. Оно увеличивается в основном за счёт резонансов. Извергающийся этот поток обширной научной форматы о всё новых и новых частицах грозил затопить всю физику высоких энергий и сбить ориентировки в мире элементарных частиц. Релятивистская квантовая теория, пытавшаяся описать мир элементарных частиц на основе нескольких аксиом и принципов, не в состоянии была ввести этот поток в определённое русло. И тогда возникло новое теоретическое направление, следуя которому ученые нашли порядок в мире элементарных частиц, нашли скрытые в нем закономерности, опираясь только на известные из опыта свойства частиц, такие как заряд, масса и так далее».